Меня он тогда называл Виктором. Он тогда любил меня за неожиданность поступков, быстроту работы, может быть, за смелость. Он очень любил Бабеля, тихо говорящего, медленно и тщательно работавшего, не торопящегося в момент землетрясения, умеющего в минуты самые напряжённые видеть человек. Он очень любил Михаил Михайлович Зощенко, темнолицового, темнорукого, видевшего в жизни смешное, потому что для Зощенко люди как бы не стоили времени, в котором они живут. Зощенко не смеялся над временем. Он смеялся, огорчаясь над тем, что человек живёт в великое время. а больше всего озабочен водопроводом и канализацией, и копейками. Человек за мусором не видит леса, и это очень смешно. Он учил мещанина смеяться над самим собой, отделяться этим смехом от мещанства. Было просторно, тихо, и все было в планах. Горький все время создавал новые организации, которые должны были перевести все книги на свете, а для этого нужно было учить переводчиков, и организовать писателей. Но тут возникали споры о новом гуманизме и споры о том, что такое литература. И люди начинали учиться друг у друга, создавали студии, и в большом доме, выходящем на три улицы, на Мойку, Невский и на Морскую, появились молодые люди, которые называли себя серапионовыми братьями. Раз я пришел к Горькому, был на мне костюм, притый из зелёного армейского сукна и брезентовые туфли. Был я молод и уже лысават. Насколько я помню, перед Алексеем Максимычем лежала не толстая книжка. В ней был напечатан рассказ, который назывался Книга. Содержание рассказа было такое: несколько молодых рабочих случайно достали Библию и стали её читать как книгу обычную, книгу с приключениями и с характерами. Их интересовало чуть бацаря Давида и войны и похищения женщин. Они читали книгу долго. Один из них носил толстую книгу за ремнём. Они бросали книгу на кровать, потом опять к ней возвращались. Новое по-новому перечитывало старое, потому что новому всё нужно. Как назывался журналчик, я не помню, думаю, что найду. Под рассказом была подпись: Всеволод Иванов. Горкий показал мне рассказ и сказал очень серьёзно: "Я так не начинал". Рассказ был замечательный. Прошло больше 40 лет. Я сейчас помню, как в рассказе приходит полиция, думая накрыть нелегальное собрание и печатанье прокламаций. Пристав видит, что рабочие парни читают Библию, и по полицейскому нюху понимает, что это не сектанты. величаイスки и настороженно и почтительно показывает на Библию и врождённо спрашивает парня: "Откуда у тебя сие?" Всего жил тогда, как мне кажется, где-то недалеко от Невского, почти рядом с Михайловским манежем, там, где сейчас спортивный зал. Горкий дал мне денег и попросил отнести все Володу. Деньги тогда были непрочны, как цветы, вернее они сжимались как грибы на горячей сковородке. Их надо было скорее передать, чтобы человек успел хотя бы поесть. Алексей Максимыч описал мне наружность Февалда, сказал, что у него солдатские ботинки, горелые обмотки, короткая шинель, и сам он как опалённый. Борода у него довольно длинная, но недавно выросшая и со усилками. И брови, как будто он их поджёг на костре. Я взял деньги и пошёл их передавать. На Невском проспекте, недалеко от Гостиного двора, на другой стороне Невского, вижу плотного и как будто обгорелого красноармейца. На тёмно-рыжих волосах носит какая-то рыжая шапка. Я остановил его и говорю: "Вы все лгут, Иван". "Да", отвечает красноармейца, "а что?" Горький хорошо умеет описывать. Я ему передал деньги тут же на улице. У Алексея Максимовича был тогда в Доме ученых человек по фамилии Роде. Этот Роде когда-то держал загородный сад, который так и назывался «Вилла Роде». Человек этот, очень быстрый, очень толстый, был великим доставалый и неутомимым мистификатором. Мистифицировал он деловитостью. Скажет ему Алексей Максимович, что для Дома ученых нужны веревки.